История пятая. Формула любви. Глава первая. «А бабы — последнее дело» Светлана Покатилова. На фоне общего повышения романтичности, которое Тир считал тихим помешательством, он и не уследил за Шагратом. Тот некоторое время назад стал пользоваться успехом у человеческих женщин. Осознав сей вопиющий факт, Тир чуть было не поставил крест на свои способности понимать людей, Однако, поразмыслив, пришел к выводу, что некоторых женщин просто-напросто тянет на экзотику, а дикий лесной парень Шаград, хоть и зеленый и страшный, в делах амурных, по слухам, отличался, во-первых, выносливостью, во-вторых, первобытной, звероватой непосредственностью. Тир с некоторым страхом ждал, что Шаград заведет долгосрочный роман, потому что не представлял, как будет объяснять себе этот случай. Но пока что обходилось. Даже самые страстные любительницы экзотики не способны были выдержать орка дольше месяца. Еще Шаград выучился читать про себя, почти не шевеля губами, и малость на это дело подсел. Он, как и прежде, на первое место ставил полеты, на второе — кабак, а на третье, питая страстную любовь к фильмам, записи передачи в гостях у сказки, специально для него сделанные на немографе. Но где-то месте на пятом или седьмом почти сразу вслед за женщинами расположил книги читал преимущественно сказки верил в них безоговорочно и иногда озадачивал вопросами на которые просто не существовало ответов после свадьбы мало прошел примерно месяц когда шаград подкатился с вопросом сослик а зачем люди женятся а орки зачем машинально среагировал тир на что надеялся на то что зеленый шовинист примет предложенную аналогию дурак наивный Орки, сказал Шаград. Это орки. Ты нас с людьми не равняй. У нас все по уму. Если красивая, если кормить можешь, пошел к ее матери и сказал: хочу, чтобы моя была. Мать у нее спросит, согласная нет? Если согласная, в свой дом берешь. Другую красивую увидел, кормить можешь, опять к матери идешь. Теперь две жены, обе твои. Ты их кормишь, они по хозяйству, ну и красивые хрен Всем завидно. Итак, N раз, предположил Тир. «Сколько получается, столько и раз!» — отрезал Шаград. Тир заподозрил, что говорят они о разном, но уточнять не стал. Орочих женщин он видел в хорне и знал, что у своей среднестатистической соотечественницы Шаград легко пройдет под грудью. С учетом этого, рассуждения о красавицах и их количестве превращались в чистой воды теорию. Пожав плечами, Тир сообщил, что у людей примерно так же, только по обычаям Вальдона или Радзимы в жены можно взять лишь одну женщину. За это разумное и терпеливое объяснение он удостоился взгляда полного глубокой жалости. Сослик протянул Шаград, «Ты загнался! Ты сам посчитай, раз математику любишь, насколько все больше, чем одна!» Честно попытавшись вникнуть в вопрос, Тир надолго задумался. Неопределенность величины «все» сбивала с толку. Впрочем, если речь шла только о человеческих женщинах, величина становилась определенней, а если отбросить тех, кто был для Мала слишком экзотичен, то, потратив некоторое время на сбор информации, на вопрос Шаграта можно было бы ответить. На этом этапе размышлений Тир понял, что Шаграту не нужен был точный ответ. Шаграт всего лишь имел в виду, что Мал применял возможность поиметь всех женщин в пределах досягаемости на одну единственную, которой обязался хранить верность. «А еще», — добавил Лорк, подумав, — «прикинь, заболеет она и откинется. Мало на что ж тогда помрет. Или наоборот. Собьют мало. Тогда бабе его кранты». «Подожди», — попросил Тир. «Подожди, не объясняй, я сам догадаюсь. Жили счастливы и умерли в один день, точно? Если и несчастливо, то, может, не в один. Но на кой оно тогда надо?» «Не все в сказках правда». «И не знаю я, зачем люди женятся. Я же не человек, и жениться не собираюсь». «Вот что!» — Тер сам себе пообещал конфетку за сообразительность. «Спроси у падры. «Еще одна конфетка за грамотную подставу ближнего». «Он наверняка в курсе. Священник же». На том разговор и закончился, но у Шаграта была хорошая память и похвальное стремление докапываться до истины. Он выбрал время и обратился с вопросом к падре. Неизвестно, что тот рассказал, и неизвестно, какие мыслительные процессы включились в Шагратовой голове, однако недели полторы спустя Шаграта задачил старую гвардию сумасшедшей идеей. «Нам надо не Эрика!» Хорошая память, стремление докапываться до истины, плюс отличные способности доставать окружающих. Отмахнуться от Шаграта было сложно, игнорировать его невозможно, а в острых случаях было безопаснее и разумнее дать ему то, что он хочет, а не объяснять, почему нельзя. В течение пары следующих дней выяснилось, что этот случай особо острый. Падре перестарался, озвучил Тир мысль. С этим даже Риттер не стал спорить. Обычно два христианина поддерживали друг друга перед лицом язычника и демона, но не в этот раз. Нет, не в этот. Что бы там ни наплел Падре Шаграту о преимуществах семьи, брака и супружеской верности, это получилось слишком убедительно. Через чур особенно имея перед глазами счастливого мало в качестве живой рекламы семейной жизни. «Я его наставлял», — сказал Падре печально. «Он же, в сущности, дитя, выросшее во шаманизма. Я же не знал, что он в практических целях. У Шаграта других целей не бывает. Ты сам его ко мне отправил». «Да», — Тир задумался, — «остальные тоже». «Если подумать...» произнес Мал с осторожностью человека, не привыкшего высказываться первым, то зеленый дело говорит. Жена не жена, но кто-то Эрику нужен, чтобы любовь и чтобы в доме хозяйка и чтобы поговорить было с кем. Я теперь знаю. Вечером придешь домой, руки-ноги отваливаются, в глазах от перегрузок темно, а дома... Мал засмущался и на закончил. Словом, надо, чтобы любовь и чтобы дом не пустой. Тер презрительно фыркнул и тут же получил отповедь Риттера. «А ты лучше молчи. Сам-то хорошо устроился. У тебя блудница есть. А у нас кто?» «Любовницы», — предположил Тир. Возникла недоуменная пауза. суслик», <сослик> — аккуратно заговорил падре. «Так в каких ты говоришь отношениях со своей машиной?» «Чушь!» — шипел Тир, глядя, как Риттер накладывает на карту Вальдена сетку, делящую империю на пять равных частей. «Сумасшедший дом!» «Вы заразились от Шаграта?» «Они действительно заразились. Может, не от Шаграта, может, это как раз Шаграт от кого-то подхватил заразу. В любом случае, Старая Гвардия сошла с ума всем коллективом, За исключением Тира, разумеется. Они решили, что Эрику нужна жена. Это была какая-то дикая, совершенно человеческая нелепость, для обоснования которой использовалась дикая, совершенно человеческая аргументация». Потребность в близкой душе плохо, когда тебя никто не ждет. Каждый хочет любить и знать, что его любят. Эрику нужен кто-то родной и понимающий. Чушь. Никому, вообще никому, в том числе и Эрику, не нужен никто. Это человеческая выдумка, искусственно созданное представление о правильной жизни, механизм выживания. Люди создают семьи, чтобы им комфортнее было плодиться и размножаться и поддерживать численность популяции. Человек – животное общественное, но потребности в ком-то особенно близком, в человеческих инстинктах нет. Отсутствует такая потребность. Лучше всего человек функционирует, когда никто и ничто не отвлекает его от выполнения основных обязанностей. Лучше всего человек живет, когда в его жизни нет никаких расслабляющих факторов. Семья – расслабляющий фактор, снижающий эффективность функционирования. Семья требует внимания, времени и сил. Эрику и так-то не хватает времени на то, чтобы летать и заниматься государственными обязанностями, и нагружать его сверх того не то, что бесполезно, а просто-напросто вредно. Эти мысли, несложные даже для понимания Шаграта, Тир разложил в максимально доступной форме. Последний аргумент, поначалу казавшийся ему неотразимым, но, по мере того, как не находили адекватного отклика предыдущие доводы, постепенно терявшую бойную силу, гласил. Любовь — это на девяносто процентов физиология. Если бы организм Эрика испытывал потребность в любви, Эрик давно бы влюбился. Они снова примолкли. Бравые старогвардейцы, неискушенные в вопросах человеческой психики. А потом Риттер покачал головой, то ли недоверчиво, то ли удивленно. И на это Ципа хочет стать похожим? «Риттер», — сказал Падре, — «будь милосерднее, он же не виноват, его таким создали». «Да знаю я, мне его жалко, вот я и злюсь». «Идиоты», — буркнул Тир, — «романтичные придурки». Это было похоже на стену. На прозрачную глухую стену. Она время от времени появлялась из ничего, отделяя его от остальных старогвардейцев. Нормальное явление, никогда раньше он не удивлялся и не беспокоился по этому поводу. Но никогда раньше не приходилось спорить по настолько принципиальному вопросу. Разумеется, Тир понимал, что ни Старая Гвардия, ни даже вся Королевская Конница и вся Королевская Рать не добьются результатов в таком тонком и неоднозначном деле. Придумали тоже. Найти женщину, которая гарантированно полюбит Эрика, и, главное, в которую гарантированно влюбится сам Эрик. Любовь — это штука такая, очень случайная. Хотя ее ведь можно рассчитать. Зная Эрика, зная его вкусы и предпочтения, зная, пусть и поверхностно, что у него за душой, можно вычислить параметры наиболее подходящего объекта и превратить таким образом случайность в закономерность. Тир ненавидел случайности. Тир не понимал любви. Найти для Эрика женщину, которую тот полюбит, взаимно или нет, это уже другой вопрос, значило бы одержать частичную победу над случайностями и доказать, что нет никакого возвышенного и одухотворенного чувства, А есть лишь набор подходящих друг другу параметров двух мыслящих организмов. Задача, поставленная таким образом, выглядела увлекательно. Эрик в его то годы уж, конечно, и сам мог бы найти себе жену. Он и нашел однажды, еще в молодости, где-то в промежутке между захватом альбийских городов и завоеванием Гелета, выбрал время и влюбился. Влюбился немного немало мало в министра финансов империи Анга. Ильву Тае, шифанга происхождения. Эрик, несмотря на то, что лонгвеец так и не признал его отца, считался шифанга со стороны матери. Марты Сернервилл, министр финансов лонгви. Роман с Ильвой длился больше года. За красивой парой с удовольствием наблюдали и лангвийцы, и жители Шенга, столицы Ямсабаки. Но когда зашла речь о свадьбе, вмешался священный Хирт и выяснилось, что семьи тае и Сярнервиу состоят в близком родстве. Родство это было близким только с точки зрения шифанга по крови, знать не знающих, что такое человеческие родственные связи. Но священный Хирт, в чью задачу входил контроль за развитием крайне малочисленной популяции кровных шифанга, не делал разницы между ними и людьми, получившими этот статус. Эрик и Ильва попытались апеллировать к таранга Тот рассмотрел дело и согласился с постановлением священного хирта. Тогда Эрик отказался от подданства ям собаки, отказался от своего статуса шифанга и заявил, что теперь священный хирт ему не указ. Если бы Ильва сделала то же самое, они могли бы пожениться. Но она осталась шифанга. И это понятно. Для нее отказ от статуса был бы слишком большой жертвой. больше, чем любовь. Ильвутир понимал и ее выбор одобрил. Эрика не понимал абсолютно. Каким образом одна неудачная любовь мешала влюбиться еще раз или еще много раз, было неясно. «Ну и...» — он снова посмотрел на карту, поделенную на равные куски. «Вы собираетесь летать по всему Вальдену и искать благородных девиц на выданье?» «Мы», — уточнил Падре. «Мы — это значит, и ты тоже». Встанем, пойдем по городу, по улицам и площадям и будем искать. Да не боись, суслик, перепись недавно была. На девиц надо просто смотреть и, если не смертельно страшные, приглашать в Рогер на Рождество. У нас тут у всех вкусы разные, так что будет из чего выбрать. Смертельно тупые подходят? Но если у Шерик терпит смертельно тупого демона, то стерпит, наверное, и девицу. «Не делай такую унылую морду. В твоем квадрате усадеб с дочками почти нет». «Только с сыновьями», — вставил Риттер. «Сыновей смотреть?» «Разве что для собственного употребления. Эрику их не привози, не надо». «У меня Шаграт есть». «Ага, я здесь», — сказал Шаграт, не особо вникая. «А как быть, если девка для Эрика, а западет на нее Падре или Риттер?» Все посмотрели на Падре. Этические проблемы были по его части. Падре задумчиво оглядел Ритора и пожал плечами. С одной стороны, такая ситуация возможна, и тогда нам следовало бы доверить выполнение задания малу Иисуслику. Да, или одному только Суслику. Извини, мал, но он единственный, в ком можно быть уверенным. С другой не убудет же Атерика, если в списке окажется на одну двух девиц меньше. Все это полная чушь сказал Тир еще раз. Его, естественно, не послушали. Он снова оказался перед дилеммой. С одной стороны, велик был соблазн посрамить судьбу, сделав случайность закономерностью. С другой, посрамление означало, что Эрик влюбится и на какое-то время станет недееспособен. Хуже того, даже когда первоначальное помрачение ума пройдет, женщина все равно будет отнимать слишком много времени и внимания. Невозможно жить, когда неопределенность становится нормой. Вот, казалось бы, все они, вся старая гвардия желают своему императору только хорошего, но представления об этом хорошем разнятся до полной противоположности. Что на самом деле будет для Эрика лучше? Естественно, отсутствие женщины любви. Значит, никого искать не надо. Но как тогда быть с доказательством собственных утверждений о том, что любовь сводится к набору простых механических операций? «Без практического подтверждения, грошам цена». Тир размышлял над дилеммой довольно долго. Весь вечер, пока старая гвардия была у него в гостях и обсуждала перспективы поиска подходящих девиц. Размышления привели к печальному выводу. Оказалось, что проще всего положиться-таки на случайность, и если попадется в отведенном ему районе поисков девушка, укладывающаяся в заданные параметры, эту девушку надо будет пригласить на Рождество в столицу. А если не попадется, тем лучше для Эрика, а заодно и для остальных старогвардейцев и для всей империи.